Беда никогда не приходит одна. Эти страхи и предчувствия толкали людей на тысячи безрассудных и неблаговидных поступков, которые при других обстоятельствах они не стали бы совершать, и к которым их подстрекали всякие дурные люди. Например, многие стали бегать по предсказателям, колдунам и астрологам, чтобы узнать свою судьбу, или как в простонародье говорили, что им народу написано, то есть сколько они проживут и тому подобное». В результате этой глупой мании весь город тут же заполонили толпы подонков, выдававших себя за знатоков магии, или, как они выражались, чернокнижников, и сам не знаю, за кого еще. Да что там, они готовы были прописать себе тысячу значительно более чудовищных сношений с дьяволом, чем те, в которых были повинны в действительности. И этот промысел стал таким открытым и общераспространенным, что на дверях нередко виделись вывески «Здесь живет предсказательница». «Или здесь вы можете узнать срок вашей жизни» и тому подобное. И почти на каждой улице можно было увидеть либо бронзовую голову монаха Бекона, обычный знак на такого рода людей, либо изображение матушки Шинтон, либо голову Мерлина и так далее. Сколь нелепыми, смехотворными и глупыми выдумками эти пособники дьявола услужили народ, не могу судить. Но точно одно – ежедневно несметное число посетителей толклось у дверей» и чуть только какой-нибудь прачный тип в бархатном конзоли с пояском и в черном плаще, а именно такой наряд эти волшебники обычно носили. Показывался на улице, люди шли за ним толпой и осаждали вопросами прямо на ходу. Стоит ли говорить, какой это все был чудовищный обман и к чему он приводил? Но лекарства от него не было до тех пор, пока прекращение Мора не положило тому конец и не очистило город от всех этих счислителей жизни». К несчастью, когда бедняки спрашивали этих горе-астрологов, будет ли чума, те дружно отвечали «да», так как это поддерживало их промысел. И не будь люди столь смертельно напуганы двигающимся бедствием, все эти провидцы тут же оказались бы не нужны, и искусство пришел бы конец. Но пока только и разговоры было, что о таком-то и таком-то слиянии звезд, о сочетании каких-то планет, которые с неизбежностью предвещают болезни и бедствия, а следовательно чуму. Некоторые с уверенностью утверждали, что чума уже началась, и это было чистейшей правдой, хотя те, кто так говорил, и не подозревали о том. Надо отдать справедливость священникам-проповедникам самых разных течений, людям умным и ответственным. Они как могли клеймили эти дурные занятия, обнажая безрассудность и мерзость, так что народ трезвый и здравомыслящий в большинстве относился к ним с подозрением и отвращением». Но невозможно было воздействовать на обывателей и на бедный рабочий люд. Страх подавил у них все прочие чувства. И они ширяли деньги на все эти бредни самым безумным образом. Особенно гордичные лакеи. Те были самыми частыми посетителями. И обычно после традиционного вопроса будет ли чума?» Следующий вопрос был таким. «О, сэр! Бога ради! Что меня ожидает? Оставит ли меня хозяйка или уволит?» «Останется ли сама она в городе или уедет в провинцию? И если уедет, возьмет ли меня с собой или оставит здесь и обречет на голод и болезнь?» Подобные же вопросы задавали и лакеи. Дело в том, что положение старых слуг было весьма тяжелым. У меня еще будет случай по ходу рассказа поговорить об этом. Ведь значительная часть их должна была остаться на улице. Да так оно и случилось впоследствии. Многие погибали. Особенно те, кого эти уже пророки вселили надежду, посулив, что господа, уезжая из города, возьмут их с собой. И если бы не общественная благотворительность, пришедшая на помощь беднякам, число которых, как и следовало ожидать, было весьма велико, они оказались бы в самом трудном положении из жителей, оставшихся в городе. Все это на многие месяцы, пока народ пребывал в тревожном ожидании, А чума по-настоящему еще не разразилась, страшно будоражило умы простых людей. Но не следует забывать, что взрывомыслящая часть жителей вела себя по-иному. Правительство поощряло благочестивое настроение, устраивало дни публичных молитв, поста и покаяния, дабы всем миром каяться в грехах и молиться Создателя, чтобы он своей милостью отвел страшное наказание, нависшее над их головами, и невозможно описать, С какой готовностью люди любых убеждений принимали участие в таких молениях, как они толпились вокруг церквей и молитвенных домов? Народу стекалось столько, что иногда нельзя было протиснуться поближе даже к дверям самых больших церквей. Кроме того, в нескольких церквах устраивались ежедневно утренние и вечерние молебны. Других же, в определенное время, каждый мог сам зайти и помолиться. И все эти церкви, могу сказать, народ посещал с необычайной набожностью». В некоторых семьях самых разных убеждений придерживались семейных постов и богослужений, на которых допускались только родственники. Короче говоря, люди здравомыслящие и набожные предавались молитве по и покаянию, как и подобает добрым христианам. Общество вновь обнаружило всеобщую готовность принять участие в происходящем. Даже двор в те времена очень веселый и роскошный выказывал глубокую озабоченность общественной опасностью. Гессы и интерлюди, которые на манер французского двора получили у нас большое распространение, были запрещены к представлению. И горные дома, танцевальные и музыкальные залы, которых развелось очень много, что способствовало развращению нравов, были закрыты и запрещены. паяцы, шуты, кукольники, плесуны на канатах и прочие устроители подобных развлечений, которые завораживали простолюдинов, принуждены были закрыть свои балаганы, так как туда никто не ходил. Все умывали сосредоточены на совсем иных предметах, грустных и ужасных. Отпечаток этого ужаса считался даже на лицах обывателей. Перед глазами у всех была смерть. Все думали о могилах, а не о веселье и развлечении. Но даже эти здравые размышления, которые, будь они неверно направлены, привели бы людей к коленопреклонению, покаянию и мольбам к Спасителю нашему, о прощении грехов и о милости к бедствий, которые обрушились на нас почти как к Ниневию, Приводили обывателей к противоположной крайности. Не менее невежественные глупые в своих размышлениях, чем более безрассудные и озверело озлобленные. Они под влиянием страха шли на любые безумства. И как уже говорилось выше, бегали по колдунам, ведьмам и прочим обманщикам, чтобы узнать свою судьбу. А те еще подогревали их страхами и держали к в состоянии постоянной тревоги и ожидания, чтобы дальше морочить им голову и набивать себе карманы. Они, как одержимые, устремлялись за каждым знахарем и шарлатаном за каждой практикующей старушкой в поисках лекарств и снадобий. Они пичкали себя таким количеством пилюль, микстур и предохраняющих средств, как их называли, что не только швыряли деньги на ветер, но и заблаговременно, из страха заразы отравляли себя, ослабляя свой организм перед началом чумы, вместо того, чтобы укреплять его». В то же время невозможно даже вообразить, сколько объявлений всяких профанов, подвязающихся в знахарстве и предлагающих людям обратиться за их лекарствами, было наляпано на дверях домов и у перекрестков. Составлялись они в следующих цитистых выражениях. Безупречные предохранительные пилюли против чумы. Самые действенные предохранения против заразы. Наилучшие укрепляющие средства против нездорового воздуха. Точные указания о принятии мер, дабы избегнуть заразы. Несравненная микстура против чумы никогда не применялась ранее. Универсальное лекарство против чумы. Единственно действенная лечебная вода против чумы. Королевское противоядие от любых заболеваний. И еще многие, многие другие, которые я не запомнил. Если бы и запомнил, то они одни заняли бы целую книгу. Другие помещали объявления, предлагающие их навестить и получить указания и советы на случай заболевания. Подобные объявления были весьма распространенными. Например, знаменитый голландский врач, недавно приехавший из Голландии, где он жил в Амстердаве во время прошлогоднего Чумного мора и вылечил массу людей, и вылечил массу людей, уже заразившихся чумой. Матрона из Италии, только что прибывшая из Неаполя, обладает секретом предотвращения заразы, открытым ею благодаря большому опыту лечения чумы. Она совершала чудеса во время последней чумы в Италии, когда умирало по 20 тысяч человек за день. Старая женщина, с успехом практиковавшая во время последней лондонской чумы, то есть в 1636 году, дает свои рекомендации только женщинам обращаться и так далее». «Опытный врач, который долгое время изучал противоядие против любых ядов и инфекций, после 40 лет практики достиг такого мастерства, что может с Божьей помощью наставлять людей, как и избежать любой заразной болезни. Бедняки получают советы бесплатно. Я привел эти объявления, как образцы. Я мог привести еще две-три дюжины, и все равно многие остались бы неучтенными. Но и этих достаточно» чтобы составить представление о настроениях того времени, о том, как воры и мошенники не только обманом грабили бедняков и выуживали них денежки, но и травили их вонючими жуткими смесями, некоторые из которых содержали ртуть, а некоторые и кое-что похуже, не имеющие ничего общего с лекарствами и в случае заболевания, скорее приносящие организму вред, чем пользу. Не могу не упомянуть о хитрой ловке одного из таких знахарей, обманом заставившего бедняков толпиться вокруг него, но ничего не делавшего для них бесплатно. Он добавил к тем объявлениям, что расклеивал на улице следующую фразу, написанную заглавными буквами. «Беднякам советы даются бесплатно!» Естественно, очень много бедняков побежало к нему. Он наговорил им массу пышных слов, осмотрел их и сообщил о состоянии здоровья каждого, которые не относились непосредственно к делу. Однако в заключении он сказал, что располагает лекарство, которое, если принимать его в таком-то количестве по утрам ежедневно, полностью предохраняет от чумы. В чем он ручается собственной головой. «Да что там! Зараза не пристанет, даже если жить под доме зачумленным!» Всем захотелось иметь это лекарство, но стоило оно очень дорого. Кажется, полкроны. «Послушайте, сэр!» сказала одна бедная женщина, я нищенка, живу на средства прихода, а в вашем объявлении сказано, что вы за даром помогаете беднякам. Да, добрая женщина, сказал доктор, я поступаю именно так, как там сказано. Я даром даю беднякам советы, но не лекарства. Увы, сэр, сказала она, тогда это просто насмешка над бедняками. Вы даете им советы за даром, но это просто означает что вы даром советуете им покупать ваши лекарства. Так поступает другой лавочник, предлагая свой товар. И тут женщина начала обзывать врача всякими вранными словами и весь день не отходила от его дверей, рассказывая об их разговоре другим посетителям. Пока, наконец, хозяину, понявшему, что она распугает всех его покупателей, не пришлось позвать ее наверх и дать коробку с лекарствами задаром. Хотя, впрочем, едва ли оно пошло ей на пользу но возвратимся к людям, чьи заблуждения позволяли всяким мошенникам и шарлатанам облапошить их. Несомненно, все эти знахари страшно наживались на страданиях ближних. Мы ежедневно видели, как за ними толпами бежал народ, а у входа в их жилища собиралось больше людей, чем у дверей доктора Брукса, доктора Аптона, доктора Ходжеса, доктора Бервика или любого другого из знаменитых врачей того времени». И мне говорили, что некоторые из них поручали до пяти пунктов в день за свои снадобья. Но было еще и другое поветрие, почище первого, по которому можно составить представление о растерянности бедняков в те времена. Речь идет о склонности людей верить еще худшему роду обманщиков. Потому что те мелкие жулики-шарлатаны просто нечестным путем очищали карманы людей, выманивая у них деньги. И дурное это дело ложилось целиком и полностью на совесть обманщиков, В тех же случаях, о которых я собираюсь рассказывать, оно ложилось больше на совесть обманутых. Точнее, на обоих в равной степени. Речь идет о заклинателях, магических формулах, заговорах, притворных зельях, талисманах, амулетах. И сам не знаю, каких еще приготовлениях, чтобы укрепить тело против чумы. Как будто чума не не Господом, а подчиняется злому духу и может быть предотвращена с помощью крестиков, знаков зодиака. Бумажек, завязанных столькими-то узлами, на которых значится определенный знак и слова, как, например, слово «Авракадавра», расположенное треугольником или пирамидой следующим образом. «Авракадавра, авракадавр, авракадаб, авракада, авракат, аврака, абрак, абра, абр, аб, а». Другие имели изуитскую мету на кресте. Третьи – просто вот такой знак и больше ничего. Я мог бы потратить немало времени на возмущенные в по поводу безрассудства или, по сути, греховности такого рода ухищения в период страшной опасности, связанной с заразой, распространившейся на весь город. На мои воспоминания во всем этом ставить целью лишь обратить внимание на тот или иной факт, лишь сказать «это было так». О том, как бедники обнаружили бесполезность подобных ухищений, и сколько их позднее увезено было в погребальных телегах вместе с этими дьявольскими амулетами и прочими шурой, изброшены в общие могилы, которые были вырыты в каждом приходе, я еще расскажу по ходу дела. Все это происходило из-за паники, когда люди впервые услыхали, когда люди впервые услыхали, что чума приближается. Пожалуй, где-то незадолго до Михайлова дня 1664 года. Особенно же после того, как двое умерли в Сент-Джайлсе в начале декабря, а потом, после следующей тревоги, в феврале, когда же чума действительно разразилась, люди быстро поняли, как глупо доверять этим безграмотным созданиям, которые просто выманивают у них деньги. Потом их страхе приняли другое выражение. Они повергли их в полнейшее оцепенение и отчаяние, народ не знал, куда податься и что предпринять для собственного спасения. Люди бегали по соседям от дома к дому и даже кричали прямо на улицах «Господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас! Что же нам делать?» И действительно, бедняков стоило пожалеть, ведь спасением почитаешься не было. Это вызывает ужас и наталкивает на серьезные размышления. Они, может быть, придутся по вкусу не всем читателям, которые заключаются в следующем. Поначалу смерть заносила свой серп не над любой головой и все больше заглядывало в жилище бедняков, в их постели, всматриваясь в их лица. И хотя в поведении бедняков могли проявляться, да и проявлялись в избытке и тупость, и недомыслие, но было в нем немало совершенно оправданной тревоги, идущей из глубины души. Но было в нем немало совершенно оправданной тревоги, идущей из глубины души, если можно так выразиться. У скольких пробудилась совесть, сколько суровых сердец смягчилось, сколько было сделано покаянных признаний в преступлениях, долгое время хранившихся в тайне. Не нашлось бы такого христианина, который остался бы без предсмертным стоном стольких отчающихся созданий, умиравших в одиночестве, так как никто не решался приблизиться к ним, чтобы облегчить их мучения. А о скольких убийствах и грабежах поведано было тогда громогласно. Только никто из слушателей не уцелел, чтобы сообщить об этих признаниях. Даже прохожим на улицах было слышно, как люди призывали милосердие Божие, моля Спасителя нашего Иисуса Христа и воскресая «Я был вором, я был прелюбодеем, я был убийцей» и тому подобное, но никто не смел остановиться, чтобы расспросить подробнее об этих преступлениях или оказать помощь беднягам, страждущим телесно и душевно, в которые выкрикивали свои признания. Некоторые священники поначалу навещали больных, но это длилось недолго. Ведь это было все равно, что предстать перед лицом смерти. Даже могильщики, самые закостенелые люди в городе, иногда отступали, не решая переступить порог иных домов, где целые семьи были начисто скошены болезнью и где обстоятельства смерти были особенно ужасны. Но так было только по первоначалу. Время приучило их ко всему, и позднее могильщики бестрепетно входили в любой дом, о чем у меня будет случай рассказать позднее. Полагаю, что теперь, когда поветрие вот-вот должно начаться, городские власти стали всерьез обращать внимание на условия жизни людей. Что именно предприняли они в отношении регулирования, передвижения и изоляции зараженных семейств, не расскажу особо. Относительно же здравоохранения уместно будет сказать здесь, что в виде безрассудства людей, гоняющихся как полоумные за знахарями, шарлатанами, провидцами и предсказателями, как я уже описывал выше, «Лорд-мэр, набожный и здравомыслящий человек, направил врачей и хирургов облегчить страдания бедняков, я хочу сказать заболевших бедняков, а особливо велел коллегии и врачей издать указания, какими дешевыми лекарствами следует пользоваться при всех случаях заболевания. Это была одна из самых милосердных и здравых мер, которые можно было в то время предпринять, потому что она уменьшила число людей» занявшихся в двери каждого помещавшего объявления и слепо принимавших яд, а не лекарства, тем самым приближая смерть, вместо того, чтобы сохранить жизнь. Эти указания врачей давались после консультации со всей коллегией, и так как они были рассчитаны специально на медников, принимавших дешевое лекарство, они распространялись таким образом, чтобы каждый мог с ними ознакомиться. Экземпляры раздавались бесплатно всем желающим. Но так как перечень этих указаний был очень широко распространен и увидеть его можно было буквально на каждом шагу, мне нет нужды утомлять читателя и приводить его здесь дословно. Я вовсе не хочу молять авторитет или сомневаться в познаниях этих врачей, утверждая, что яростная вспышка болезни, когда она достигла наивысшей точки, была подобна пожару, случившемуся годом позднее. Огонь, пожиравший то, что чума оставила нетронутым, не поддавался никаким способам тушения. Все пожарные приспособления были сломаны, насосы и ведра отброшены прочь, и вся мощь человеческая оказалась поставленной в тупик и совершенно бессильной и несостоятельной. Так и чума не поддавалась никаким лекарствам, и сами врачи угодили к ней в лапы, прямо вместе с предохранительным пилюлей во рту. Люди ходили по городу, поучая других, советую, что тем делать, пока симптомы болезни не проявлялись у них самих, и они не падали завертво, сраженные тем самым врагом, бороться против которого учили других. Такова была участь нескольких врачей, среди них были и самые известные, а также участь нескольких самых искусных хирургов. Немало из нахарей перемерло, особенно тех, кто имели глупость верить в свои собственные снадобья, тогда как им следовало бы осознать всю бесполезность. Скорее бежать, куда глаза глядят, понимая вину свою от справедливого наказания которое должно было вспоследовать за их сознательный обман. То, что врачи умирали от общего бедствия, вовсе не умаляет их трудов и стараний. Утверждать это у меня и в мыслях не было. Наоборот, это служило к их тесте. Они рисковали собственной жизнью и действительно теряли ее. Они стремились сделать добро, спасать людские жизни. Но не следовало ожидать, что врачи будут в силах остановить возмездие Божие» или предотвратить болезнь, мощно вооруженные самим небом» и помешать ей выполнять ту миссию, ради которой она была не способна. Несомненно, своим искусством, прилежанием и осмотрительностью врачи помогли многим, многим спасли жизнь, многих поставили на ноги. Но не умоляя достоинств ни их самих книг искусства, должен сказать, что они не могли спасти тех, у кого уже проступили признаки заразы и кто уже был смертельно болен до того, как послал за врачом, что случалось очень часто. Остается упомянуть, какие меры предпринимались городскими властями для общей безопасности, чтобы предотвратить распространение болезни, когда она только разразилась. У меня еще не раз будет случай поговорить об их милосердии, осмотрительности, бдительном отношении к бедным, стремлении соблюдать порядок, снабжать население продовольствием и прочим необходимым, когда болезнь начала распространяться, как это было позднее. А сейчас я хочу остановиться на распоряжениях и правилах и относительно содержания зараженных семей. Ближе к июню лондонский лорд-мэр и саут Олдерманов начали, как я уже говорил, воле пристально заниматься регламентацией жизни города. Мировой судья Мидилсекса по распоряжению министра велел запирать зараженные дома в приходах Сан-Джейлс ин Дефилдс, Сент-Мартин, Сент климент дейнс и других. И это дало хорошие результаты. На нескольких улицах, где была началась чума, она исчезла после того, как стали строго наблюдать за зараженными домами и немедленно хоронить пертульцов, как только их обнаруживали. Заметили также и то, что чума, пожалуй, начала спадать в тех приходах, где она особенно свирепствовала, по сравнению с такими приходами, как Бишопсгейт, Шордич, Уолтгейт, Уайтчепл, Степни и другие, и сразу же принятые меры, такие как запирание домов, во многом помогли остановить ее. Это самое запирание домов впервые применили, насколько я знаю, во время чумы 1603 года, разразившейся в год вступления на престол Якова Первого. А право запирать людей в их же собственных домах было дано парламентским указом, называвшимся «Указ о милосердной помощи и содержании людей, заразившихся чумой». На основании этого парламентского указа лорд-мэр и Олдерман и города Лондона отдали распоряжение – Оно вступило в силу 1 июля 1665 года, когда количество зараженных приходов в пределах Сити было еще невелико. По последней сводке, на 92 прихода было всего 4 зараженных, согласно которому несколько домов в Сити было заперто, и кое-кого из заболевших перевезли в чумной барак на банк Килсфилд. И благодаря этим мерам, когда в городе умирало в целом около тысячи в неделю, в Сити их было только 28 человек и он оставался самым здоровым районом в всего мора. Как я уже говорил, эти распоряжения лорд-мэра были опубликованы в конце июня и вступили в силу с 1 июля, вычаясь следующим образом. Распоряжения, сделанные и изданные лорд-мэром и олденами города Лондона в связи с распространением чумной заразы, 1665 год. Период правления святой памяти суверенного государя нашего Якова был издан указ о милосердной помощи и содержании людей, заразившихся чумой, по которому мировым судьям, мэрам, бейлифам и другим городским властям дано было право в пределах веренных им участков направлять наблюдателей, дозорных, сторожей и могильщиков к больным или в те места, зараженные чумой, и брать с них присягу, что они будут исполнять возложенные на них поручения. Тот же указ уполномачивал их издать и другие распоряжения, которые в настоящей ситуации покажутся уместными. И вот теперь, после всестороннего, хотя и недолгого обдумывания мер по предотвращению и избежанию распространения болезни, коли на то будет милость Божья, все эти должностные лица должны быть назначены. Они же следующие распоряжения неукоснительно исполняться. Наблюдатели должны быть направлены в каждый приход. Во-первых, Предоставляется необходимым и отдается соответствующее распоряжение, чтобы в каждом приходе было выделено по одному, два или более благонадежных жителя, назначенных Холдерманом или его представителем, и общим советом для каждой части города, и называемых наблюдателями, и остающихся в своей должности не менее двух месяцев. Если же какое-либо лицо, назначенное на подобную должность, откажется от своих обязанностей, то названное лицо будет заключено в тюрьму и будет содержаться там до тех пор, пока не согласится подчиниться распоряжению. обязанности наблюдателя». С этих наблюдателей Улдерман должен взять клятву, что они время от времени будут узнавать путем расспросов, какие дома в приходе заражены, какие люди захворали, и определять, насколько они окажутся способны это сделать, что это за болезни, и ежели возникнут какие сомнения, запрещать общение с заболевшими до того времени, пока не станет ясно, что у них за недуг». А если окажется, что у кого-нибудь все же заразная болезнь, дать указание Констеблю, чтобы тот запер дом. А если же Констебль окажется нерадивым и пренебрегающим своими обязанностями, немедля сообщить об этом Олдорману соответствующего участка. Немедля сообщить об этом Олдорману соответствующего участка. Дозорные. Каждому зараженному дому представляются двое дозорных. Один на ночь, другой на день. Эти дозорные должны неусыпно следить чтобы никто ни под каким предлогом не заходил в дом и не выходил из него под страхом сурового наказания. И названные дозорные должны выполнять те поручения, которых будут нуждаться жители дома и о которых они будут просить. Если дозорного пошлют по делам, он должен запереть дом, а ключ взять с собой. Дневной дозорный дежурит до десяти вечера, ночной – до 6 утра. Осматривающий. Специальное внимание в каждом приходе следует уделить выбору женщин с хорошей репутацией и самыми похвальными качествами, дабы использовать их для осмотра больных и умерших. Названные женщины должны дать присягу, что они будут тщательно осматривать и правдиво докладывать, насколько позволяют им знания и опыт, заболел ли тот или иной человек чумой или какой-либо другой болезнью, тоже и в случае к смерти. И чтобы врачи, направленные для лечения и предотвращения заразы, вызывали к себе названных женщин, направленных для осмотра больных в обверенный им приход с целью выяснить, можно ли считать этих женщин пригодными для такой работы, а также попенять им время от времени, если они плохо исполняют свои обязанности. Всем женщинам, занимающимся осмотром больных в период чудной заразы, не разрешается заниматься на общественную работу, содержать лавку или ларек, работать праздничной или заниматься какой-либо другой работой, связанной с обслуживанием жителей города. Хирурги, Для помощи названным женщинам за этим осмотром, а также ввиду того, что огромный вред произошел от неверного диагноза или из-за дальнейшего распространения заразы, дается распоряжение найти и направить работать способных и надежных хирургов, помимо тех, что уже работают в чумном бараке. Сити и словоды должны быть разделены на более удобные районы, и каждый хирург получит по участку свое полномочие. и чтобы названные хирурги в обверенных им участках присоединялись бы к женщинам, осматривающим тела, для более точного определения болезни, и чтобы названные хирурги посещали и осматривали тех, кто либо посылает за ними, либо к кому их направляют наблюдатели данного прихода. А так как названным хирургам запрещено лечить от каких-либо других болезней, а велено лишь заниматься чумой, приказано, чтобы они получали по 12 пенсов за осмотр каждого тела, выплачиваемых из имущества покойного. А если такового не имеется, то из средств приходов. Сиделки. Если сиделка перешла в другой дом из любого дома, зараженного чумой, менее чем через 28 дней после смерти последнего из очумленных, то дом, в которых перешла названная сиделка, запирается на те самые 28 дней, о которых говорилось выше. Распоряжение относительно зараженных домов и людей, заболевших чумой. Сообщение о болезни. Хозяин дома как скоро у кого-либо из его домочадцев обнаружатся пятна, нарывы, покраснения или ломота в любой части тела, а также любые другие признаки тяжелого недомогания без явных причин для какой-либо другой болезни, должен сообщить об этом наблюдателю в течение двух часов после выявления названных признаков. Изоляция больных. Как только человек будет сочтен наблюдателем, хирургом или женщиной, занимающейся осмотром, завалевшей чумой, Как только человек будет сочтен наблюдателем, хирургом или женщиной, занимающейся осмотром, заболевшим чумой, он должен тут же быть ограничен пределами того дома, где он находится. В случае, если больной, пребывающий в изоляции, не умер, дом, где он находится после надлежащих пер по очистке, должен оставаться запертым еще в течение месяца. Проветривание в шей для устранения заразы с предметов и вещей больного. Постель, одежда и все драпировки спален должны быть хорошо проветрены и прокурены с употреблением тех ароматических веществ, которые в таких случаях применяются. Все это должно быть сделано по распоряжению наблюдателя до того, как вещами вновь начнут пользоваться. Запирание домов. Если кто-либо навестит больного чумой или же самовольно, без разрешения войдет в дом, где обитает чума, его собственный дом будет несколько дней заперт по распоряжению наблюдателя. Никто не выходит из зараженных домов, кроме и так далее. Эта статья гласит, что ни один человек не может выехать из дома, где он завалил, ни в какой другой дом города, исключением чумного варака, или дома, которым располагает владелец названного дома и который обслуживается его собственными слугами. При этом необходимо обеспечить безопасность прихода, в который выезжает такой человек, и чтобы сам приход совершался ночью тому, кто имеет два дома, Разрешается по выбору перенести либо здоровую, либо заболевшую часть семьи в свободный дом. Но так, что ежели он прежде посылает здоровых, то уже не посылает туда больных. И наоборот, к больным здоровых. И те, кто его населяют, будут по крайней мере в течение недели заперты в доме на случай, если зараза не проявилась сразу. Захоронение умерших. Хранить умерших во время мора следует наиболее удобные для этого часы. Либо перед рассветом, либо после заката и не иначе, как сведомо церковного староста и констебля. Ни соседям, ни друзьям не разрешается провожать тело в церковь или заходить в зараженный дом под страхом тюремного заключения, а также под угрозой того, что их собственный дом будет заперт. Ни один покойник, скончавшийся от чумы, не может находиться в церкви или предаваться земле во время церковной службы, проповеди или обращения к пастве. Во время похорон детям не разрешается находиться в церкви или на кладбище, подходить к телу, гробу или могиле. И могила должна быть не менее шести футов глубиной. После похорон любые публичные сборища запрещены на время вора. Никаких заразных вещей нельзя продавать. Запрещено выносить или передавать ковлевую одежду, вещи, постельные принадлежности, драпировки из зараженных домов. Деятельность уличных старьёвщиков и торговцев, поддержанных вещами, категорически запрещается под страхом лишения свободы. Всем торговцам, поддержанными постельными принадлежностями и одеждой, возбраняется устраивать выставки или развешивать товар в лавочках, витринах, окнах, выходящих на улицу, переулок, проход или проезд, а также продавать старую одежду и постельные принадлежности под страхом тюремного заключения». Если какой-нибудь старьевщик или кто бы то ни было другой купит одежду, постельные принадлежности или другие вещи из зараженного дома до истечения двухмесячного срока карантина, его собственный дом будет заперт как зараженный и будет оставаться закрытым не менее 20 дней. Ни один человек не вправе покидать зараженные дома. Если кого либо из людей, могущих переносить заразу, удается в результате небрежности надзора или по каким-либо иным причинам прийти или быть доставленным из зараженного в какое-либо иное место, приход, из которого эта личность пришла или была доставлена, по получению об этом сведений, должен за счет ушедшего заставить названную личность вернуться обратно в ночное время суток, а виновные стороны должны быть наказаны по распоряжению Олдермана данного участка» а дом того, кто принял зараженного человека, будет заперт на 20 дней. Каждый дом, зараженный чумой, должен быть помечен посреди двери алым крестом, хорошо заметным, путь высотой, а также словами «Господи, смилуйся над нами», написанную рядом с крестом и остающимся на двери до законного открытия запертого дома. Каждый зараженный дом должен охраняться. Констебль должен проследить, чтобы при каждом зараженном доме был дозорный или сторож – Сидящие за тем, чтобы из дома никто не вышел, а также снабжающие жильцов необходимым либо на их деньги, если они у них есть, либо на общественные средства, если денег у них не имеется. Дома запираются на срок не более месяца. Строгие указания должны быть даны осматривающим женщинам, что они не могут показываться на улице без красного жезла или палки трех путов длины в руках, открытой взгляду их хорошо заметной со стороны. Кроме того, они не имеют права заходить ни в один дом, кроме своего собственного, и того, к были направлены, и по возможности избегать общения с людьми, особенно если им незадолго до этого пришлось посещать зараженные дома. Жильцы. В случае, если в доме, где проживает несколько жильцов, один из них заболел, ни одному из жильцов или семейств такого дома не разрешается перевозить заболевшего или справки о состоянии здоровья от наблюдателя соответствующего прихода. Если же этот приказ был нарушен, дом, который поместят больного или переедут здоровые, будут считаться зараженным и, соответственно, будет прилежать запиранию. Наемные кареты. Так как было замечено, что некоторые из наемных карет перевозят заболевших в чумной барак и некоторые другие места, должны быть приняты меры чтобы после таких перевозок наемным каретам не разрешалось приступать к работе прежде, чем кареты не будут хорошо проветрены и не простоят без употребления 5-6 дней после каждой воски. Распоряжение относительно уборки и содержания улиц в порядке. Улицы должны содержаться в чистоте. Во-первых, совершенно необходимо, о чем дается соответствующее распоряжение, чтобы каждый домовладелец ежедневно убирал улицу перед своим домом, и содержал ее чисто выметенные в течение всей недели. Мусорщики должны убирать мусор от домов. Ссоры грязь из домов должны ежедневно возиться мусорщиками. Мусорщик должен оповещать о своем приближении звуком рожка, как это делалось раньше. Помойки и навозные кучи должны быть как можно более удалены от города. Помойки и резервуары с часотами должны быть как можно более удалены от сити и от пивных дорог. Ночным прохожим, как и всем остальным, строго запрещается облегчать кишечник в садах и окрестностях сити. Необходимо остерегаться ни свежей рыбы и мяса, и подпорченного зерна. Особые меры должны быть приняты к тому, чтобы ни свежей рыбы, ни протухшего мяса, ни подпорченного зерна, ни гнилых фруктов и других продуктов не продавалось ни в пределах сити, ни в его окрестностях, а также чтобы пивоварни и другие питейные заведения регулярно осматривались, не покрыты ли плесенью и грязью бочки, чтобы никаких ягнят, собак, кошек, домашних голубей, кроликов не держали в пределах Сити, чтобы ни одна свинья не забрела на улице и в Сити. Если таковое случится, названная свинья будет конфискована бидлом или другим должностным лицом, а ее владелец наказан, согласно указу городского совета. Собак же будут убивать специально направленные для этого лица. Распоряжение относительно бездельников и праздных сборищ – Поскольку ничто не вызывает таких нареканий, как множество ворванцев и бродячих нищих, толпящихся на каждой площади сити являющихся первейшим источником распространения заразы. Причем пока что с этим бедствием ничего не удавалось поделать, несмотря на уже изданное распоряжение. Настоящее распоряжение обязывает констебли и всех других городских должностных лиц принять особые меры, дабы никакие бродячие нищие не слонялись по улицам, ни в каком виде и ни под каким предлогом под страхом штрафа, положенного по закону, согласно которому они будут должным образом сурово наказаны. Представления, травля медведей, игры, состязания с мечом и щитом в руках, пение баллад на улицах и другие увеселения, приводящие к скоплению народа, полностью запрещаются, а нарушившие этот приказ, сурово наказываются Олдерманом соответствующего участка. Празденства запрещены». Все публичные празднества и особенно сборища корпораций в Сити, в тавернах, пивных и других местах общественных развлечений запрещены до дальнейших указаний, а деньги, тем самым сэкономленные, должны быть сохранены и употреблены на благотворительные цели и на облегчение страданий бедняков, зараженных чумой. Питеринное заведения, Беспорядочное распивание напитков в тавернах, пивных, копениях, погребках порицается и как в принципе греховное занятие, и как один из серьезных источников распространения чумы. И никакая корпорация или отдельное лицо не должны под страхом штрафа приходить в таверну, пивную, копейню, или задерживаться в них позднее десяти вечера, согласно старому закону и обычаю принятому в Сити. А для исполнения всех этих правил и распоряжений, как и других правил и указаний, мы, по зрелому размышлению, сочли необходимым, чтобы Олдерманы... Их представители и члены городского совета собирались еженедельно, а если обстоятельства потребуют, то два, три и более раз в неделю в определенном месте, отведенном в соответствующем районе, содержащемся в чистоте и удаленном от беззаразы. Чтобы советоваться, как названные меры могут должным образом исполняться, никто из проживающих около зараженных мест не должен посещать названные собрания до тех пор, пока их приход может представлять определенную опасность». А кроме того, Олдерманы, их представители и члены городского совета в уверенных им участках могут отдавать и любые другие распоряжения, которые на названных собраниях будут сочтены полезными для ограждения подданных Его Величеству заразы. Сэр Джон Лоуренс, лорд-мэр. Сэр Джордж Уотерман, шерифы. Сэр Чарльз Доу. Нет нужды говорить, что эти распоряжения были действенны лишь для тех мест, на которых распространялись полномочия лорд-мэра. Однако необходимо отметить, что мировые судьи в так называемых поселках и пригородах стали придерживаться тех же правил. Насколько помню, распоряжение о запирании домов не вступило так быстро в силу на нашей стороне, потому что, как уже говорилось, чума не достигла этой восточной части города, или во всяком случае была не такой жестокой, по крайней мере до начала августа. Например, общая сводка смертности с 11 по 18 июля насчитывала 1761 человек, из которых от чумы во всех пригородах, называемых поселками Таура, умерло следующее количество. Олдгейт было 14, на следующей неделе 34, к 1 августа 64. Степни было 33, на следующей неделе 58, К 1 августа 76. Уайт Было 21. На следующей неделе 48. К 1 августа 79. Сент-Кэтрин. Было 2. На следующей неделе 4. К 1 августа 4. Тринити Минрис. Было 1. На следующей неделе 1. К 1 августа 4. Итого было 71, на следующей неделе 145-228. Однако смертность быстро возрастала, и уже в соседних приходах за эту же неделю число похорон было следующим. Церковь Сен-Леонард Шордич было 64, на следующей неделе 84.